Она вдруг чуть не вскрикнула. Конечно, это был тот самый охранник, которого она встретила у палаты Романа Кудрявцева. Это был точно он. Ах, какой все-таки сукин сын этот Кудрявцев. Непонятным облегчением подумала она. Не нужно было его спасать. И стало даже чуточку легче, словно принять смерть от людей Кудрявцева. Было не так страшно, как от пули неизвестного киллера. Теперь нужно позвонить и предупредить Максимова о том, что киллеры посланы Кудрявцевым. Очевидно, она была излишне откровенна в прошлый раз. И он решил, что не следует оставлять в живых свидетельницу, знающей так много, даже если она спасла ему жизнь. За дверью услышалось какое-то сопение, приглушенные стуки, дяканье ключей. Очевидно, они пытались открыть их дверь, не догадываясь, что она заперта на засов изнутри. Она сделала шаг в комнату и подняла телефонную трубку. Телефон уже не работал. Они обрезали провода. За дверью продолжали возиться. Она сжала губы и держала пистолет двумя руками, чтобы выстрелить первого, кто захочет сюда ворваться — Она понимала, что шансов остаться в живых все равно не будет, но хотела убить хотя бы одного из нападающих. Вспомнила соседки, она сделала три осторожных шага к ванной. Она хотела сказать хозяйке, что этих убийц послала Роман Кудрявцев, но решила, что все же не стоит этого делать. Ее слова могли услышать убийцы, и тогда у Киры Гавриловны также останется очень мало шансов на выживание. «Нужно хотя бы написать, кто это был», — мелькнула мысль, но вернуться в комнату или выпустить из рук нацеленный на дверь пистолет было нельзя. Она поискала глазами свою сумочку. За дверью продолжали возиться, там же громко лязгали ключами. Слышались проклятия. Видимо, бандиты правильно рассудили, что без телефона... Две несчастные женщины все равно ничего не смогут сделать, не позвонить в милицию, не вызвать подкрепление. Продолжая держать пистолет в правой руке, она левой взяла свою сумочку, затем отступила в комнату и быстро написала помадой на выцветших обоях. Убийц послал роман. Теперь главное, чтобы киллеры не зашли в комнату и не увидели, что она написала. То, что должно случиться, пусть произойдет в коридоре. С другой стороны, умирать очень не хотелось. Дверь дрогнула. Очевидно, убийцы решили ее просто высадить. Надежда отбросила сумочку в сторону и снова сжала оружие двумя руками. За дверью слышались громкие голоса. Видимо, их поджимало время. Было 10 часов вечера, и все соседи находились дома. Они могут вызвать милицию, что никак не входило в их планы. Кто-то массивный и грузный со всего размаха ударил в дверь и громко сказал «Откройте дверь! Мы из милиции!» Надежда молчала, говорить было не о чем. И незачем. «Вы нас слышите?» — строго сказал один из них. «Мы просим вас открыть дверь!» Как это просто, — подумала Надежда, — прийти и представиться сотрудниками милиции. И тогда никто из соседей не выйдет, чтобы помочь вам, или хотя бы узнать, почему именно за вами приехала милиция, что такого могли сделать. Толг в дверь усиливался, а снова подняла пистолет. За дверью послышались голоса. Очевидно, соседи пытались выяснить, что случилось. Они все-таки оказались порядочными людьми. Громкий голос убеждал их, что все в порядке, идет плановая проверка квартир. Но почему соседи поверили? Они ведь знают, что она работает в органах. Квартира, вспомнила она, незнакомцы ломятся не в ее квартиру, а в соседскую. Кто может подумать, что это киллеры и что объект убийства Надежды Ленинградова в это время прячется у соседок?